к а с т р ю л я и звездопад. Всю зиму я мечтал, как проведу лето в Валлисе и буду каждый день ш а с т а т ь по горам. Склонившись над картой, планировал разные маршруты, чтобы рано утром уходить в горы на целый день и возвращаться вечером усталым и счастливым. А потом пришло лето.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 Этим номером обозначалась сеть лагерей в Финляндии. Каждому военнопленному давали железную бирку. Его номер 1249. Шишкин Борис родился 30 декабря 1920 года в селе н о в о ю р ь е в о Национальность русский. Рядовой. Номер части. Гражданская профессия радиомеханик. Взят в плен 27 августа.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 Наверное, отец т о р о п и л с я к своим боевым друзьям, с их подлодки он оставался в живых последним. На поминках Зинаид а Васильевна рассказала, как умер отец, упал с кровати и кричит: "Зина, Зина, я ничего не вижу, включи свет, свет, больше света". А она ему: д а светло же, Паша, солнце за окном". Было странно, что мой спившийся ветеран подводник.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 Как я сразу не догадался. Две тысячи двенадцатый.